Глава четвёртая. Продолжая икать и цедить из прозрачного высокого стакана воду, явно щедро разбавленную каким-то успокоительным средством, я пыталась успокоиться и переварить увиденное, услышанное и представленное перед моими глазами. То, что передо мной стоят родные брат и сестра, нет никаких сомнений. Думаю, так ещё с Альбедо никто и никогда не разговаривал. А если бы попробовал, то быть ему уничтоженным в тот же миг. Ну и еще, все правила, которые нарушала Айрана, были так или иначе связаны с родственником, горячо любимым, между прочим. Так что неудивительно, что ее так быстро попросили убраться. Пока эти двое спорили на тему, кто сильнее довел меня до такого критического состояния, решила уточнить, где будет моя комната, если будет. По коридору направо. ответила девушка и резко повернулась в мою сторону. «Вы тут разговариваете, спорьте, только не убейте друг друга, а я, пожалуй, пойду спать». «О, котик!» Несчастный и замеченный мной котик был в очередной раз подхвачен под передние лапы и перенесен в мою комнату. «Будешь спать со мной?» строго сообщила этому чудесному пушистому созданию, которое даже рот открыло от подобной наглости. «А ты как думал?» Умел подглядывать, умей и успокаивать. В комнате, которую мне так щедро выделили, я не успела ничего толком рассмотреть. Лишь повалилась на приличных для одной меня размеров кровать и моментально закрыла глаза. Спать! Пробормотала, уходя в долгожданный сон. Ведь накапало мне в стакан айрана довольно много. Вот как резко голова закружилась и куда-то в сторону повело. Опреснилась мне бабушкина кухня с её жёлтенькой скатертью на столе и пузатым чайником. Маленькие чашки с позолоченной окантовкой стояли на блюдцах рядом маленькие ложечки. Всё как всегда, даже лица те же. Моя бабуля да баба Клава смотрели на меня во все глаза, а я наслаждалась моментом. Грела руки о чашку и просто впитывала в себя спокойствие этого места. как устроилась Спросила бабушка, взволнованно рассматривая мое уставшее и замученное лицо. «Дело темное, дело грязное», – пробормотала. «Верить никому нельзя». Женщины переглянулись и тихо произнесли. «Верховный можно». «Угу, может, и можно. Только я до нее пока еще не добралась». «Как?» – ахнули женщины – так тебя к ней в самую первую очередь должны были пригласить. Увы, развела руками. Система там строится совсем иным образом. Кураторы странные, соседки мои тоже подозрительные личности. Да и вся группа... Какая группа? Ахнула бабушка, хватаясь за сердце. Индивидуальный подход всю жизнь был. С каждой ведьмой работали тет-а-тет. «Теперь пришла моя очередь смотреть на бабушек ошеломленно и сжимать кулаки, потому что, если это так, видит бог, школа после моего гнева не выстоит». «Так», – протянула я, – «еще один вопрос. Вы где сами?» «В надежном месте», – пробормотала бабушка. «Нам пока нельзя показываться», – подтвердила баба Клава. «Странные вещи, и в нашем мире с ведьмами происходят, но мы разберёмся, а ты себя береги». И сон как рукой сняло. Подскочив на кровати, я уставилась в одну точку, переваривая всё то, что успела услышать от бабушек. А если так, то мне нужна верховная ведьма. А где её найти? Выбравшись из кровати, отметила, что кот продолжает спать на выделенной ему бжилплощади. «За окном темно, и в самой квартире больше не слышны голоса. Конечно, надо было осмотреться раньше, а не тогда, когда хозяйка квартиры спит. ну что уж поделаешь». Зашторив занавески, выключила свет и стала раскладывать свои вещи, попутно ища полотенца. Оно нашлось самым последним и было скомкано в жалкую кучку. Подхватив его, выбралась в коридор и заглянула в первую дверь, которая оказалась комнатой Айраны. Девушка крепко спала, так что я тихонечко прикрыла за собой дверь и пошла искать ванную комнату дальше. Повезло почти сразу. Вторая дверь как раз и вела в нее. Третья на кухню. И есть, конечно, хотелось до невозможности. Но еще больше хотелось смыть себя всю грязь, пот и плохие мысли. Поэтому под струей горячего душа встала с каким-то диким наслаждением. Оперлась руками о кафель Плечи мои в раз опустились. а наружу вырвались давленные рыдания, которые я никак не могла остановить. Так и сползла на дно ванны, обхватила колени руками и заревела в голос, хотя, конечно, и старалась сильно не всхлипывать, чтобы не разбудить соседку по комнате. Но мне было настолько паршиво, что контроль терялся сам собой. Я так просидела долго, чувствуя тягучую пустоту внутри себя, Трудом поднялась на ноги, обтерлась полотенцем и залезла обратно в свои вещи. Как-то не додумалась взять что-то другое. А надо бы обустраиваться. Назад-то дороги нет. На кухне был включен свет, так что, понурив голову, поплелась к разбуженной соседке. Но нет, разбудила я ее брата, который поставил перед моим носом огромную чашку с чаем и отвернулся к окну. Уселась на свободное место, буркнула слова благодарности и стащила с тарелки бутерброд. «Ты как?» – спросил тихо мужчина, убирая за спину распущенные волосы. «Жить буду!» – не поднимая глаз выше мощного подбородка, ответила я. «Не обещаю, что счастлива. Можно вопрос?» «Давай!» – начальник следственного отдела сел напротив меня. «Что за чертовщина у вас тут происходит?» Даже по столу кулаком ударила, но быстро оглянулась на дверь, боясь разбудить Айрану. «Сами пытаемся во всем разобраться». альбеда оперся рукой на стену и прикрыл глаза. Пять убийств в людных местах. Тонким острым ножом девушки были ранены в область сердца. Ни одна не выжила, даже когда быстро оказывалась помощь. При неожиданных обстоятельствах стали пропадать ведьмы, которые хотели помогать следствию. «Так что у меня очень много вопросов к вашему учебному заведению и тому, что происходит там. Вход к ним мне закрыт, так что своими силами». «Угу», – буркнула я. «А почему вас так не любят?» «Мать была ведьмой, которая пошла против Ковена. Ну, а дальше вся ветвь проклинается». Айрана страдает от этого сильно. Травят ее. Да только ведьмочка в нашей семье сильная родилась. Порой даже суровая, но справедливая. А верховная ведьма где? Альбеда открыл глаза и посмотрел на меня. Пропала. Сами ведьмы утверждают, что той давно нет. Вот и взяли власть в свои ненадежные руки. Все ясно. Настроение и так было никаким. А теперь скатилась еще ниже. Но хоть поела. Кое-что для себя узнала, и, поблагодарив мужчину за помощь, поддержку, приют и другие вещи, пошла в комнату, чтобы снова повалиться на кровать. В голове крутилось тысяча мыслей, а мне бы ухватиться за одну. Потом за вторую, чтобы этот странный клубок, в который меня с невероятной скоростью засасывает, распутать как можно скорее. Сон одолевает меня под утро. Но встаю почти сразу, чтобы умыться, приготовить завтрак, И переодевшись взять тетрадку, ручку и на всякий случай прихватить с собой то самое фото. Библиотека действительно находилась недалеко от следственного отдела. На этой же улице были здания городского суда, служба безопасности, библиотека на фоне этих зданий была, мягко говоря, никакой. В пустом холле первого этажа на меня с сомнением посмотрела какая-то старушка. Но, убедившись, что я точно пришла к ним, а не перепутала здание, повела в читальный зал. Это научная литература, историческая, книги по травологии. А газеты у вас есть? И новые, и архивные, а еще по ведьмовству книга. Какие-нибудь факты, история школы, про преподавателей. Бабушка задумалась, усадила меня за стол и совсем скоро исчезла среди стеллажей. Через некоторое время из одного проема вылетела внушительная стопка газет, которая аккуратно складывалась перед моим носом, превращаясь в огромную гору. На вторую половину стола упали три больших учебника. «Все, что нашла!» Улыбнулась женщина, когда я ее от всего сердца поблагодарила. Взявшись за газеты, я стала их перелистывать, вчитываясь в разные колонки, объявления, хроники... и только в пятой газете нашла то, что нужно. С фотографией на меня смотрела улыбчивая девушка с красивыми глазами, широкой улыбкой и тугой длинной косой, перекинутой через плечо. И зловещие строчки рядом. Зверское убийство молодой ученицы. Тихонечко достав фотографию, я на всякий случай сравнила снимок девушке. Увы, но ни одна деталь не совпадала. У пяти потерянных лиц на фотографии были отличительные особенности. Кольца, браслеты, родимые пятна, ногти. Девушка же на фотографии была совсем другой и юной. Записав в блокнот ее имя и фамилию, поняла, что жила она не в том общежитии, что выдали нам. Адрес я также переписала, чтобы приступить к поиску четырех других имен. Работа пошла куда лучше, когда имена всех девочек были выписаны на листочке, и я разложила их фотографии перед собой, внимательно рассматривая. И что странно, все они жили вне стен школы, учились на разных курсах, но между собой довольно тесно дружили. Значит ли это, что Айрана была среди них? Может им удалось что-то разузнать? Или просто такое совпадение в выборе жертв? Газеты мною были убраны в сторону. Мысли необходимо было переключить теперь в другое русло, а именно, при каких обстоятельствах ведьма передает свою силу и куда потом девается. Зарывшись в оглавление учебника, который вызывал у меня чувство страха из-за приличного объема страниц, я с облегчением выдохнула, что это простая энциклопедия. Да, для меня она важная, обязательно узнаю, можно ли вынести данный кладезь знаний. Но пока переписала название и перешла ко второй книжке. Раза в четыре уже той, что недавно побывала у меня в руках. Итак, что тут у нас? Заклятие, проклятие, сила, умение, навыки, дар. Перейду-ка я на страницу со словом «сила». И хвала небесам. Или кому именно должна поклоняться ведьма? Я стала изучать вопрос силы. Оказывается, появляется она у ведьмы еще с самого рождения. но до определенного возраста остается запечатанной. Если рядом нет достойного наставника и учителя, сила попросту сохраняется в теле ведьмы, дабы ей самой ненароком не навредить. Зато такие люди могут частично предсказывать будущее или заглядывать в прошлое, отлично гадают на картах. Распечатав силу, другие ведьмы каким-то странным и непостижимым образом чувствуют новую жизнь – даже могут приблизительно определить, выйдет ли толк из этой ведьмы или нет. Данными особенностями обладает верховная ведьма и те, что чуточку уступают ей в мощности, знаниях и понимании того, как правильно надо руководить взбалмошными женщинами. Но верховной у нас нет, а кто обладает приблизительно таким же уровнем силы, я даже не знаю. Итак, далее. Дар можно запечатать. Опять же, этими способностями владеют только самые выдающиеся, поэтому я могу выдохнуть спокойно. Но ну и самое важное – то, ради чего были организованы эти поиски – передача силы. Такой феномен есть, но используется редко, ведь мало кто захочет делиться своим даром. И если такой случай и произошел, как автор учебника утверждает, что маловероятно – то ведьма, вобравшая в себя эту силу, становится в два раза сильнее той, кто эту силу передал. Мой калькулятор в голове завис, так как подсчет, в какой именно геометрической прогрессии возросли мои способности высчитать не смогла. А? Могу я утверждать, что претендую на роль высшей ведьмы со всеми собранными мною качествами? Или я пока что до нее не дотягиваю? Правый глаз предательски дернулся. Так, отставить панику, еще ничего неизвестно. Вновь зарылась в страницу, чтобы прочитать, каким еще способом можно определить уровень силы. Оказывается, есть один маленький камешек, на который нужно капнуть свою кровушку. Если он окрасится в желтый цвет, ведьма слабенькая. В оранжевый уже неплохо. Красный прям похвально. Но если камень будет насыщенного малинового цвета, «То перед вами самое могущественное!» Хихикнула, выглянув из-за учебника, чтобы убедиться. Мой нервный смех никто не слышит. Задача номер один – не трогать камни, не пускать кровушку. Вновь читаю, потому что время поджимает. Скоро учиться идти, точнее мучиться. И узнавать, зачем я им всем вдруг понадобилась. Итак, есть несколько слов о том, что происходит с ведьмами, которые отдали свою силу. Если она была молодой и не вошла в полную силу, то теряет память, начиная жизнь с чистого листа. И более того, о ней тоже все забывают. Если ведьма уже взрослая и опытная, то, передав свою силу, она попросту стирает память у тех, с кем более не хочет иметь никакого дела. может поменять внешность, место жительства и полноценно доживать свою нормальную и спокойную жизнь. Фух, как камень с плеч. Все живы. Просто кто-то обо мне до сих пор помнит, а кто-то знать не станет. Закрыв книгу, я взяла ее и ту, что отложила. Нужно найти бабушку и спросить, могу ли я забрать их с собой. А если нет, то попрошу не убирать далеко. Завтра вернусь снова. Я все. Улыбнулась женщина, что спустила свои очки и теперь очень внимательно разглядывала меня. «Можно ли у вас брать книги на дом для изучения?» Даже пальчики скрестила, рассчитывая на удачу. «Можно!» — усмехнулась она. «Отчего же нельзя? Особенно, когда есть такая тяга к знаниям!» На меня завели квиток, в который вписали имя и фамилию, название книг и разрешили забрать учебники на неделю. и «Если не успеешь всё изучить, приходи снова, продлим». Я была уверена, что мне понадобится времени намного меньше, но всё равно поблагодарила женщину. «Сейчас домой, чтобы отнести учебники, потом обед, а после в бой». Дойдя до нужной мне улицы, почувствовала неприятное жжение между лопатками. «Вот не люблю, когда за мной следят, потому что ничем хорошим это не кончится». Решила, что нужный дом я пока пройду стороной. Неспешно отправилась вперед по улице, раздумывая на ходу, как же быть. В памяти всплывали разные заклинания, проклятия, но все они были сложными. А если за мной следит не дилетант, то сразу же возникнет много лишних вопросов. Так что я пока прокручивала в голове всевозможные варианты и направлялась в сторону парка. Итак, если затеряться среди деревьев, И использовать заклинание невидимости, то можно спрятаться и понять, кому я так сильно понадобилась. Но опять же, надо затеряться. Сделать это оказалось не так-то просто. Но в какой-то момент впереди показалась крытая беседка, которую со всех сторон оплетал Плющ. Зайдя за нее, я повела плечами. «Ага, спряталась. Меня не видно, а значит, начинаем». Заклинание читалось быстро и легко – «Словно я им каждый день пользуюсь, и только вокруг меня пошла рябь, как рядом появилась дарива. У меня чуть сердечный приступ не случился, чудом успела рот себе закрыть. Женщина смотрелась, покрутилась и топнула ногой со злости. Я же старалась не оттенять и не дышать. Но-но, я еще не поняла тут ничего, чтобы вступать в открытое противостояние». К моему счастью, ведьма довольно быстро убралась той же дорогой, которой за мной шла. А я решила, что не буду снимать с себя этот чудесный полог и побрела домой, осматриваясь. Правда, шаг свой прибавила, потому что действие данного заклинания было не вечным. Убежав в нужный дом, я прижалась к стене, желая как можно быстрее отдышаться. «София!» – ко мне выскочила Айрана. «Я тебя потеряла!» «Была в библиотеке!» — улыбнулась. «Нужно же знания свои пополнять, а то ведь ничего совсем не знаю!» «Это правильно!» — поддержала меня девушка. я с тобой поделюсь теми учебниками, которые остались от мамы!» «Чудесно!» Зайдя в квартиру, отнесла добытые честным трудом книги в комнату и вышла на кухню, где без меня стыл обед. «Мне даже как-то неловко!» Призналась, когда соседка по квартире усадила меня за стол и дала ложку. «Давай я хоть продукты буду покупать». «Всё покупает брат», — припечатала Айрана. Тогда мне вдвойне неловко. Пробурчала, решив, что хоть какой-то вклад делать должна. А то мало того, что приютили, обогрели, так ещё и кормят. Только после плотного обеда мы подхватили свои сумки и направились в сторону школы. И чем ближе я подходила к учебному заведению, тем ужаснее становились мои нерадостные думы. Мне никого видеть не хотелось. Предчувствие беды было настолько сильным, что чесались ладошки, нос, голова и шея. "Или это нервное?" "Я не знаю, что они придумали", прошептала Айрана. "Но помни, мы на твоей стороне". "Спасибо", пробормотала в ответ, уже видя, как меня выходят встречать. "Ну надо же!" Кроме наставниц были еще четыре женщины, что задрали свои носы и испепеляли меня с новой подругой уничтожающим взглядом. «Ничего себе!» – поперхнулась Айрана. «Это представительницы Ковина. Видишь, у них на шее висит один и тот же символ». Видела, но сути это не меняло. «Доброго утра!» – поприветствовала меня одна из новых ведьм, осматривая с головы до ног, как подопытную мышь. София Николаевна, как я понимаю. Совершенно верно. Как ни странно, но рядом с ними я не испытывала ни страха, ни дискомфорта. Пойдемте за нами. Моя собеседница первой зашла в школу, за ней последовала другая, потом я. Естественно, Айрана за мной не пошла. Но что больше всего удивило, наставниц в очень жесткой форме попросили остаться и продолжить учебный процесс. Я же пошла вслед за ведьмами, которые буквально конвоировали меня на третий этаж. Как раз в этом месте должна быть лестница выше, на четвертый этаж. Но ее не было. Заметила я данный нонсенс еще в первый учебный день. Ведь на третьем этаже были актовый зал, несколько небольших классов и полупустая библиотека. Выше никакого прохода не было. Зато теперь понятно почему. Все просто – Он открывался не всем, а только тем, кто был ближе к верховной ведьме, и носил кулон в виде переплетенных веток. Перед нами появился мерцающий проход, за которым была видна самая обыкновенная лестница, по которой мы и поднялись на четвертый этаж. А тут жизнь кипела. Столько людей в одном месте я еще никогда не видела. Даже остановилась, не до конца понимая, куда я попала. Много кабинетов с открытыми дверьми, слышатся крики и переговоры. При этом я понимаю, что именно отсюда идет контроль за всеми ведьмами, и именно здесь имеется архив. Прошу. Ведьма прошла дальше по коридору и остановилась у обычной деревянной двери, за которой находился кабинет. Как только мы зашли в него, дверь за нашими спинами плотно прикрылась, а сами женщины расселись на свободные места. «Кстати, меня не заставили стоять на ногах?» усадили в самую серединочку, чтобы со всех сторон рассматривать». «Кхм!» — откашлялась женщина. «Я ведьма Хайр. Заменяю пропавшую ныне Верховную». «Я ведьма Роэн. Клянусь, что всё сказанное здесь останется тайной». «Я ведьма поле Клянусь, что всё сказанное здесь останется тайной». «Я ведьма Инга». «Клянусь, что все сказанное здесь останется тайной». Все четверо уставились на меня, вздохнула и произнесла. «Я ведьма София. Клянусь, что все сказанное здесь останется тайной». После те же самые слова повторила и Хайер, прежде чем начать очень серьезный и очень неприятный разговор.